Агизека, птица или не замечала, или не показывала виду. Охотник разглядел, что крылья у неё всё-таки были, только странные какие-то, да к тому же слишком маленькие, чтобы держать в воздухе такое тело. Она сидела на земле, раставив их в стороны, совсем не так, как сидят обычные птицы, и не шевелилась. Агира смотрел у неё на боку большое отверстие с удивительно ровными краями. А тут на землю вроде как высело что-то вывалившись на землю в внутренности. Но ну, тогда почему совсем не видно крови? А может она мертва? Агизикар подался было вперёд, но остановился в нерешительности. А если нет? Если только притворяется, поджидай его. Не зря же он слышал крики. Хотя крики слышались немного в стороне и подальше отсюда. не лучше ли уйти ноги Зикару уже знал, что никуда не уйдёт, пока всё не выяснит. Духи явно расположены к нему благосклонно. Он видел белого хасаха и принёс посёлку его голову и лапы. Он остался жив после встречи с самим Айтумайраном. Теперь встретил бескрылую птицу богов с неба, и будь он проклят, если где-то рядом раздался стон. Обизе шумно отступил с края поляны глубже в лес и скользя между деревьями как тень, направился в ту сторону. Краем глаза он следил через просветы между стволами за птицей. Тане шевелилась, застыв на земле обезжизненная, как огромный хрям в серый гладкий валун, больше, чем большая хижина совета. Звук, похожий на стон, повторился. Обизека обогнул поляну и потерял птицу из вида. Здесь была узкая тропка, оставленная кем? Охотник наклонился, разглядывая широкие следы, ровные по краям. Одни из них больше, другие поменьше. Никогда он таких не видел. Тропа шла почти прямо и через сотню шагов вывела его на узкую, длинную, каменистую прогалину у подножия другой скалы. А на прогалине, недалеко друг от друга, неподвижно лежали два тела. И возле каждого из них на камнях было много крови. Агизикар не спешил. Что бы здесь ни случилось, он уже опоздал. Однако теперь ясно, что чудовищная птица не причастна к произошедшему. Аги двинулся в обход прогалин и почти сразу наткнулся на другие следы. Уж эти-то он узнал мгновенно. Он не забудет их никогда. отпечатки больших лап с растопыренными пальцами и длинными когтями ими была усеяна земля вокруг трупа белого хасаха они же уходили цепочкой в лес от мёртвого животного айту майран он был здесь да был тут и только что казнил двух богов с неба прилетевших на бескрылые птицы а те странные предметы валяющиеся рядом с телами Конечно, волшебные луки, из которых можно пускать стрелы без перерыва, или огненные копья, или ещё что-то принадлежащее тем, кто живёт среди звёзд и обладающее чудесной силой. Аги уняв дрожь вышел на открытое место. Великий бог ушёл отсюда, бояться нечего. Не нужно только трогать таинственные штуковины, некоторые из которых, согласно преданиям, могли убивать сами по себе. и почти всегда причиняли разные неприятности тем, кто не умел с ними обращаться. И всё же Агизикара трясло от страха, а Итумайран дважды в течение нескольких дней сделал его свидетелем своего гнева. Но несмотря ни на что, он не уйдёт, пока не рассмотрит всё в подробностях, не уложит это в памяти для того, чтобы рассказать людям племени и тем самым принести им пользу. происходящую от познания непознанного хватит и того, что он упал в обморок при расправе эту майрана с белым хасахом, увидев только самое начало и ничего не запомнив. Теперь надо запомнить всё. Они немного боятся при этом не возбраняются. Несомненно, это боги с неба. Невиданная одежда, покрывающая всё тело, а застёжек совсем нет. Натале у каждого необычный широкий пояс, который будто прироск к этому одеянию, а на нём разные предметы. Некоторые Гезикар узнал по описаниям или, по крайней мере, думал, что узнал. Это всё вещи, с помощью которых небесные люди совершают свои чудеса. Один из них, мальчик, был мёртв. Его голова лежала отдельно от тела. О том, есть ли у богов с неба дети, Предания говорили неопределённо и глухо. До этого времени аги знал лишь, что среди них есть женщины и мужчины разных цветов кожи и разного возраста, но никто не ведал, как они рождаются, долго ли живут. Однако они вполне определённо могли умереть. Старики упоминали о таких случаях, и теперь агизи кар сам убедился в этом. Второй небесный человек, по виду взрослый мужчина, ещё был жив. Страшные раны покрывали его лицо и шею. Он потерял много крови. Он шевельнулся, пытаясь приподнять голову, застонал и снова потерял сознание. Молодой охотник нахмурился. Теперь он пребывал в недоумении. Сначала Аги думал, что оба мертвы, а сейчас что же? Как помочь небесному человеку? И должен ли он вообще ему помогать, если сам великий Бог хотел его убить? Если бы Айтумаран хотел убить его, так и убил бы, подсказал внутренний голос. Никто не может противиться владыке, никто не избегнет участи, которую ему уготовил Бог. Это решило вопрос. Агизар аккуратно поддерживая окровавленную голову, приподнял незнакомца за плечи и для начала перетащил его в тень, где было не так жарко. Потом замер в нерешительности. Как и каждый лесной охотник, Аги умел лечить раны, останавливать кровь и знал травы, с помощью которых можно уменьшить жар тела и унять лихорадку. Но все его знания относились к обычным людским недугам, а чем помочь тому, кто живёт среди звёзд? От отца и других опытных людей он знал, что боги с неба, летающие на бескрылых птицах, обладают многой мудростью и сильным волшебством. Так что способен и мёртвого воскресить. Может, небесный человек придёт в себя и начнёт лечить себя сам? Но чутьё подсказывало Безикару, что этого не произойдёт. Он взглянул на свои руки, покрытые кровью из ран пришельца. Кровь у них такая же, как и у нас, подумал он и немедля больше направился к ручью. Принеся воды в маленьком кожаном мехе, обмыл и перевязал раны. снова замиры в раздумье. Другие небесные люди прилетят за этими двумя или нет? Неизвестно. Ему уже пора бы возвращаться в посёлок. Слишком много дней он отсутствует, и сколько ещё займёт обратная дорога? Он вернётся в посёлок. И что же он скажет? Что встретил бога с небес, ни об одном из которых давно уже не было слышно и которых давно никто не видел? и оставил его умирать в лесу. Раньше эти существа часто навещали селения людей, беседовали с ними на их языке, даже ели их пищу. В мире гизикара, битком набитом самыми разнообразными богами и духами, боги с неба занимали совершенно особенное место. Среди всех остальных, включая великого бога Айтмаирана, они были единственными, кого язык поворачивался назвать добрыми. По крайней мере, они никогда не убивали людей и не сводили их с ума, как айту. Игизикар решился. Подняв незнакомца, он с трудом взвалил его на плечи. Тот был огромен и страшно тяжёл. Вряд ли он перенесёт долгую дорогу, но если оставить его здесь, умрёт точно. Лишь бы айту майран не прогнивался. Охотник пристроил обмякшее тело половчее, И двинулся через лес к краю плато. Как будет спускаться вниз с такой ношей, он пока не думал. Агизикар был молод, силён и непоколебимо уверен в своей выносливости. Духи, благожелательно настроенные по отношению к его племени, тоже помогут. Агиша шёл неторопливо, размеренно, экономно расхождая силы и стараясь не сбивать дыхания. Путь предстоял не лёгкий, но он выдержит. и будет часто отдыхать а разгневается ли айтумаран за то что аги забрал его жертву об этом он скоро узнает агизикар унёс левитского в джунгли примерно через час после нападения на него незнакомого хищника вечером когда герман и эрик в условленное время не вышли на связь с арбитой эвелин оставшейся на станции сектор 18 обеспокоилась но не слишком Когда новостей от мужа и сына не поступило и утром, она встревожилась серьёзно и связалась с Клаусом Кнохиным. Тот, чтобы успокоить женщину, пообещал слетать на место и проверить. Клаус вылетел через 25 минут и был возле Беркута через час 42 минуты. Спустя ещё 12 минут он обнаружил тело Эрика. Дол знать о произошедшем Себастьяну Риали на сектор 19. и послал сообщение в службу внешнего контроля комиссии по контактам. То, что Клаус увидел на месте происшествия, не оставило у него сомнений в случившемся. Как и у прилетевшего спустя некоторое время Себастьяна, на левицких напал неизвестный крупный хищник и убил Эрика, тело которого осталось на прогалине. Повсюду виднелись отпечатки когтистых лап, неподалёку на земле растеклась лужа крови. Здесь зверь напал на Германа, очевидно, убил его и утащил в джунгли. От кровавого пятна до джунглей шла полоса перевёрнутых и разбросанных мелких камней и примятой чахлой травы. Тело волокли по земле в сторону зарослей. Дальше этот след терялся. Вероятно, хищник понёс его, держа в пасти. Ни обосмотрителя, ни люди из прибывшей чуть позже группы СВК не сумели разглядеть отпечатки ног агизикара, с детства приученного при любых обстоятельствах ходить, не оставляя следов. Контактёрами, как и в случае с Паганвакеди, опять руководили Аркадий Бабурин и Кей Шантао. На сей раз они всю инициативу предоставили смотрителям. Данное происшествие не входит в сферу интересов комиссии, сказал Шантао после того, Как Анис Аркадий осмотрели тело и пообщались с кибмастером Беркуда. Действуйте в штатном режиме. Эвакуация техники с планеты по осмотрению руководства СОС. Индик своим углестеру в креслах которого уже разместились остальные члены их группы. Оба руководителя контактёров ещё раз задержались возле звериных следов. Видел такие? спросил Аркадий. Дважды на снимках ответил Шентао. И один раз, впрочем, мы ведь были вместе. Да, да, кивнул Аркадий. Те же самое, что мы имеем. В одних случаях люди подвергаются нападением, но возле тел нет никаких следов. Пострадавший находится в состоянии близком к тихому помешательству или вовсе без сознания, а вся электроника выведена из строя. В других электроника в порядке. Или почти в порядке. Камеры фиксируют произошедшее. Люди убиты. На земле следы неизвестного крупного хищника. Вопрос: связаны ли эти случаи между собой, и если да, то как? Не вижу связи, сказал Шантау. Лучше не расширять сферу деятельности за счёт изучения случаев второго рода. Она у нас и так шире некуда, согласился Аркадий. Но составить отдельный отчёт мы обязаны. Уже ясно, что наша группа всех поставленных перед ней задач не решит. Необходима другая экспедиция при участии ещё большего числа экспертов, чем теперь. Идеально поставлю руководство в известность о моём мнении на этот счёт, а также о необходимости отлова горилл фостера для проведения опытов в условиях лаборатории. Мы не в состоянии продолжать их изучение в естественной среде обитания вслепую. Эти существа чудовищно опасны. Предлагаю тебе поддержать меня на заседании комиссии. Теперь, когда отсутствие у данного вида животных разума или его зачатков установлено практически стопроцентно, проблем с разрешением на более жёсткие эксперименты над ними не возникнет. Я поддержу, сказал Шантау. Я всегда поддерживаю тебя, когда ты предлагаешь здравое решение задачи.